60. Новенькая медсестра привезла меня в розовую комнату, чтобы отметить очередную нашу веху. 50, полвека. Мы отметить забыли, так что 60 вполне можно было отпраздновать. Не знаю уже, где их хранить, сказала Пиппа никому конкретно не обращаясь, вытащила с полки над раковиной самые большие рисунки и положила на стол. Затем стала аккуратно раскладывать их по комнате в каком-то порядке. Наверное, оказавшимся ей правильным. Больше всего меня поразили цвета. Ночное небо над домиком в Хенли и Нарден почти беспёрый цыплёнок, мой малолюдный десятый день рождения в моём же кошмарном исполнении. Твой, Ленни. Новенькая медсестра указала на рисунок Марго, изображавший зелёный парк, где она сидела и ждала, пока уйдёт профессор. А вот это подло с твоей стороны. Что? Ну, конечно, не мой. Я встала с кресла. Сейчас новенькая медсестра примется меня останавливать. Но она не стала, и тогда мне захотелось рискнуть, побегать, попрыгать, а то и сесть на стол и поболтать ногами. Я стояла рядом с рисунком, на котором была моя мама, и ожидавшая ее такси. Вид сверху потрясающе, сказала новенькая медсестра. Что именно? «Все», — ответила новенькая медсестра. И облачко серьезности затмило ее лицо. Ты сделала нечто потрясающее, и Марго, конечно. Это Ля не придумала и никто другой, сказала Марго. У нее светлая голова, улыбнулась Пипа. И тут я поняла, что это прямо-таки диалог на похоронах, если не брать во внимание шестьдесят рисунков, кисти, краски, карандаши и мое стучащее пока сердце. Именно так, держа в руках тарелки с залежалыми сэндвичами, они и обсуждали бы меня и мои заслуги, сентиментально преувеличивали мои достоинства и гадали, какую я могла бы вести жизнь, если б не умерла. Теперь я только об этом и думала. Не ура, у нас уже 60 рисунков. А вот так вот, таким унылым материнским тоном они станут говорить обо мне, когда я кончусь при тех или иных обстоятельствах. А мне хотелось больше, намного больше. Но, наверное, всем хочется. Хотела, чтобы они сказали другое. Ленни Петерсон? Да, я помню Ленни. Это ведь она исцелилась чудесным образом и стала циркачкой. Я уселась обратно. Вырваться на свободу практически невозможно, если ты в инвалидном кресле с ручным приводом. А селёнка у тебя комаринная. незаметно для всех троих не сбежишь. Надо, правда, отдать этим должное, они позволили мне выехать за дверь, не пытались остановить. Проехав полкоридора, я услышала за спиной знакомое поскрипывание белых кет. Лен, позвала она, но надо же, не взялась за ручки кресла, не повезла меня, а дала мне самой крутить колеса из последних сил. Я просто еду кое-куда. Правда? Она, кажется, забеспокоилась. Угу. В какое-то конкретное место подальше отсюда. К отцу Артуру? Я не останавливалась. Нет. Он ушел, забыла. И куда ты едешь в таком случае? Да просто удираю и все. От своих рисунков с маленьких похорон, которые вы мне там устроили. Она промолчала, а я тем временем добралась до конца коридора. и свернула за угол. Подъехала к двойным дверям. Новенькая медсестра открыла их и пропустила меня. Я повернула еще несколько раз, хотела заблудиться, ведь если законно заблудиться, можно не возвращаться в мой пока тебя не найдут. Сразу за лабораторией, где брали кровь, я увидела Элси с Уолтером. Оба в халатах они неспешно шли рядышком. Уолтер опирался на ходунки, которых я раньше не замечала. Наверное, ему наконец прооперировали колено. Он чем-то насмешил Элси до того, что она хохоча даже взяла его за предплечье. Смеясь, Элси становилась другой. Как будто она не та сдержанная дама, какой кажется, не модный редактор французского журнала, а кто-то другой, не такой чистенький, механик, например. Они свернули за угол, Уолтер осторожными шажками, так меня и не заметив. И я поблагодарила больницу, показавшую их мне.